эпилог миф и общество первая многоликий протей завершённой и непогрешимой системы толкования мифов не существует да и не может быть мифология подобна протею древнему богу моря чьи речи всегда суть истина это бог Который разные виды начнет принимать и являться вам, станет всем, что ползет по земле и водою, и пламенем жгучим. Гомер, Одиссея В своих жизненных странствиях наш герой, желая что-либо выведать у Протея, должен был ухватить его в его мнимом обличье и цепко держать, не выпуская, покуда он не явит себя в своей подлинной форме. Но и тогда этот хитрейший из богов никогда не открывал всей глубины своей мудрости даже самому искусному из вопрошающих. Он отвечал лишь прямо на поставленный ему вопрос, и то, что он открывал, в равной мере могло быть и многозначимым, и пустяшным в зависимости от заданного вопроса. Здесь ежедневно лишь Гелиос неба пройдет половину, веяние ветра с великим волнением темной влаги, вот глубину покидает морской проницательный старец, вышед из волн отдыхать он ложится в пещере глубокой. В круг тюлени хвостаногие дети молодой оласиды, стаи ложатся и спят, и покрытые тиной соленой смрад. Отвратительные море на всю разливают окрестность. Греческий царь-воитель Менелай, которому дочь Протея помогла найти дорогу к уединенному логову древнего отца Морей и научила, как добиться от него ответа, хотел лишь узнать тайну своего собственного рока и отыскать своих друзей, и Бог дал ему ответ – Мифология интерпретировалась в современном сознании как примитивная, неумелая попытка объяснить мир природы. Фрейзер – как продукт поэтической фантазии доисторических времен, неправильно понятый последующими поколениями. Мюллер – как хранилище аллегорических наставлений, направленных на адаптацию индивида к сообществу. дюркгейм как групповая фантазия, симптоматичная для архетипных побуждений, скрытых в глубинах человеческой психики, юнг, как средство передачи глубочайших метафизических представлений человека, кумара с вами, и, наконец, как откровение Бога детям его, церковь. Мифология, собственно, и есть все это вместе взятое, суждение, же о ней зависят от того, кто выступает в качестве судей, ибо если рассматривать ее не с точки зрения того, что она представляет собой, а с точки зрения ее воздействия на умы, задавшись вопросом, что она значила для человечества в прошлом и что может значить сегодня, оказывается, что мифология в той же мере, что и сама жизнь – ответственна за все упования индивида, расы, эпохи, за все, чем они одержимы. Второе функции мифа, культа и медитации. В своих жизненных проявлениях индивид неизбежно только частично и искаженно представляет целостный образ человека. Он ограничен уже тем, что есть, либо мужчиной либо женщиной в каждый момент своей жизни он ограничен опять же будучи ребенком юношей взрослым или же старцем, кроме того в своих жизненных ролях он по необходимости специализируется как торговец ремесленник вор или слуга вождь или священник мать жена монахиня проститутка он не может быть всем одновременно, поэтому целостность Полнота человека заключена отнюдь не в отдельном лице, а в обществе как едином целом. Индивид может быть только членом его, органом. Сообществу, к коему он принадлежит, он обязан своим образом жизни, языком его мысли и общения, идеями, которыми он живет, к прошлому его общество восходят те гены, которые создают его тело. Отважившись отмежеваться... Будь то в действиях, в помыслах или чувствах, он отличается от самих источников своего существования. Родовые обряды, связанные с рождением, инициацией, браком, погребением, возведением в сан и так далее, И тому подобное, все это призвано служить для перевода смысла переломных моментов в жизни и деяниях индивида на язык классических безличных форм. В них он открывается для самого себя не как конкретная личность, а как воин, невеста, вдова, священнослужитель, вождь. И в то же время они призваны воскресить в памяти остального сообщества старые уроки архетипических стадий. Все участвуют в церемониале соответственно своему рангу и функциям. Все общество зримо для самого себя, предстаёт как непреходящее живое единство. Поколения индивидов уходят как анонимные клетки некоего живого тела, но основополагающая, неподвластная времени форма остается. Выходя за рамки индивидуального видения в поле зрения сверхличностного, Человек обнаруживает в себе новые силы, обогащается, находит опору и возвеличивается. В своей мирской роли, сколь бы скромна ни была она, он причащается к прекрасному празднественному образу человека, образу потенциально присущему, но неизбежно таимому в каждом из нас. Уставы общественного долга переводят уроки празднества в русло нормального, повседневного существования, служа постоянной опорой для индивида. И наоборот, отрешенность, бунт или изгнание разрушают животворные связи. С точки зрения единства социума, такой отверженный индивид – просто ничто, сущая потеря. Тогда как человек, который может честно сказать, что он сыграл свою жизненную роль, будь то священника, проститутки, королевы или раба, Есть некто в полном смысле слова «быть». Обряды инициации и возведения в сан преподают урок сущностного единства индивида и общности, более широкий горизонт открывают календарное празднество. Подобно тому, как индивид является органом общества, так род, племя, город, равно как и все человечество, являются лишь фазами могучего космического организма. Сезонные празднества так называемых примитивных народов обычно представляются как попытки управлять природой. Такое представление ошибочно. В каждом действии человека присутствует что-то от желания управлять, особенно же в тех магических обрядах, которые, как считалось, вызывают дождь, исцеляют болезнь, или предотвращают наводнения. И тем не менее, во всех подлинно религиозных обрядах, в противоположность ритуалам черной магии, доминирующим мотивом является подчинение неотвратимости судьбы, и в сезонных празднествах этот мотив особенно очевиден. Насколько известно, нет Ни одного племенного обряда, который был бы направлен на то, чтобы отвратить, скажем, приход зимы. Напротив, все обряды готовят общину к тому, чтобы вместе со всей природой пережить этот страшный сезон холодов. И весенние обряды отнюдь не пытаются заставить природу немедленно родить хлеб и плоды для изголодавшегося племени. Напротив, в этих обрядах всем миром готовятся к обычным сезонным работам. Здесь празднуют, отмечают и представляют само чудо годового цикла с его радостями и тяготами, как продолжающееся в жизненном круге человеческого сообщества. Множество других символов непрерывности природного бытия заполняют мир сообщества, живущего в мифологических координатах. Например, Кланы американских охотничьих племен обыкновенно считали себя потомками единого предка, полуживотного, получеловек. Это предки, породившие не только людей данного клана, но также животных, именем которых называется клан. Так люди клана бобра считались прямыми потомками бобров, были защитниками этих животных, и в свою очередь сами были защищены животной мудростью своей лесной родни. Или другой пример – Хоган, или мазанная глиной хижины индейцев Навахо из Новой Мексики и Аризоны, которые строились на основании их представлений о строении космоса. Вход в жилище был обращен на восток. Восемь сторон хижины соответствовали четырем сторонам света и промежуточным направлениям. Каждая линия и пересечение соответствовали элементам великого и всеобъемлющего хогана земли и неба. И так как душа самого человека считалась тождественной по своей форме со всей вселенной, глиняная хижина являла собой образ изначальной гармонии человека и мира и напоминание о сокровенном жизненном пути к совершенству. Но есть и другой путь, диаметрально противоположный пути общественного долга и народного культа. С точки зрения приверженности долгу, любой, отверженный от общины, – ничто. С другой же точки зрения, однако, это отчуждение есть первый шаг – к вопрошанию. Каждый несет себе все, поэтому вопрошание может быть направлено и к самому себе. Различия пола, возраста или призвания – отнюдь не сущностные характеристики человека. Это всего лишь маски, которые мы временно носим на сцене мира. Образ человека, сокрытый в нем, не следует путать с его одеждами. Мы считаем себя американцами, гражданами 20 века, жителями Запада, цивилизованными христианами. Мы или добродетельны, или грешны. Однако подобные определения не говорят нам, что значит быть человеком. Они отмечают лишь случайные обстоятельства времени и места рождения или статьи дохода. Что же в нас главное? Каков фундаментальный характер нашего бытия? Аскетизм средневековых святых и индийских йогов, мистерии инициации эллинов, древние философии Востока и Запада – все это способы смещения внимания индивидуального сознания вглубь от его поверхностных облачений. Все предварительные медитации взыскующего увлекают его ум и чувства от внешних случайностей жизни, обращая его к глубинам. «Я не есть это и не есть то», — медитирует он, — «не моя мать и не сын только что умерший, не мое тело болезненное и стареющее, не моя рука, не глаз, не голова, не совокупность всех этих вещей. Я не мое чувство, не мой разум, не моя интуиция». Посредством такой медитации он проникает в свои глубины и, наконец, — прорывается в бездонный предел осознания. После подобных экзерсисов ни один человек уже не может всерьез считать себя мистером таким-то и таким-то из такого-то и такого-то города Соединенных Штатов Америки. Общество и общественный долг уходят на задний план. Мистер такой-то и такой-то, открыв себе величие человека, погружается в себя и свою, Отрешенность. Это стадия нарцисса, глядящего в воду. Будды, погруженного в созерцание, в точке покоя, но это еще не конечная цель. Необходимый шаг, но не последний. Цель не увидеть, а осознать, что ты и есть эта сущность, и в этой своей сущности человек обретает свободу странствовать по миру. Более того... Сам мир являет себя в этой сущности. Сущность человека в себе и сущность мира едины, поэтому нет большей необходимости ни в отрешенности, ни в уходе из мира. Куда бы ни лежал путь героя, что бы он ни избрал своим поприщем, он будет неизменно ощущать это присутствие как свою сущность, ибо тем самым он обретает способность видения. Это означает конец одиночества, точно так же, как приобщение к социуму приводит к осознанию всего сущего в себе самом, так и изгнание приводит героя к осознанию самости во всем сущем. Фокусируясь в этой точке, вопрос о самодостаточности и альтруизме перестает существовать. Индивид теряет себя в законе и возрождается в тождестве со Вселенной – Для него и через него создан мир. О, Магомед, сказал Бог, если бы не было тебя, я не сотворил бы небо. Третье. Герой нашего времени. Все это, однако, слишком далеко от современности, ибо демократический идеал самоопределения индивида Изобретение энергетической машины и развитие научных методов исследования настолько преобразовали всю жизнь человека, что наше многовековое наследие, весь неподвластный времени универсум символов, терпит крушение. Как говорил Ницшевский Заратустра, «все боги умерли». Знакомая история, сказанная пересказанная в тысячах вариаций. Это героический цикл нашего времени, сказка о вступлении человечества в пору зрелости. Чары прошлого, рабство традиции – все это было сокрушено решительным и мощным ударом. Пелена мифических грез развеялась, разум открыт для полного пробуждения сознания. Современный человек возник из невежества былого, подобно бабочке, появляющейся из кокона или же солнцу, выходящему на рассвете из утробы матери ночи. И дело не просто в том, что не осталось ни одного потаенного места, куда бы не проникало всевидящее око телескопов и микроскопов. Нет больше того общества, которое было некогда учреждено богами. Социум не является более носителем, какого бы то ни было религиозного содержания, но есть политика экономической организации. Его идеалы не являются более выражением смысла некоего священнодейства, плюс и эротической пантомимы, как земного воплощения небесных форм, но есть выражение мирских устоев, отмеченных многотрудной и беспощадной борьбой за вполне материальные ресурсы. И вполне осязаемое превосходство, какое бы то ни было изолированное общество, сонное царство, покоящееся в пределах мифологических горизонтов, не может существовать более разве что в качестве территории, подлежащей эксплуатации. В самих же прогрессивных общественных системах все, что еще сохранилось от общечеловеческого наследия древности – Ритуальность, мораль, искусство – все это переживает полный упадок. Таким образом, проблема, стоящая перед человечеством сегодня, совершенно противоположна всему, чем жили люди сравнительно стабильных эпох, к которым относятся великие мифологии, столь согласующиеся между собой и ныне известные лишь как заблуждения. Тогда весь смысл сводился к группе, к великим анонимным формам, отнюдь не к самовыражению индивида. Теперь же нет никакого смысла ни в группе, ни в чем бы то ни было вообще, кроме самого индивида. Все в индивиде. Но это совершенно бессознательный смысл. Человек не ведает, куда он идет. Он не ведает, что им движет. Связующие нити между сознанием и бессознательным в человеческой психике были разорваны, и сами мы разрываемся на части. Героическое деяние, ждущее своего свершения, сегодня уже не то, что во времена Галилея, то, что было тьмой, обернулось светом, но и свет обернулся тьмою. Героическое деяние нашего времени должно состоять в вопрошании, дабы снова извлечь на свет Божий «забытых атлантов, соразмерных герою по духу». Вполне очевидно, что осуществление этой работы духа не означает ни возвращение назад, ни отказа от революционных завоеваний современности. Проблема состоит только и только в том, чтобы придать современному миру духовную значимость. Или, скорее, если выразить тот же принцип иными словами, только и только в том, чтобы сделать возможным для каждого человека, мужчины и женщины, достижение всей полноты человеческой зрелости в условиях современной жизни. Уже сами по себе эти условия таковы, что формулы древних истин либо уже не действенны, либо невнятны, либо попросту пагубны для нашего сознания. Сегодняшнее сообщество это планета А отнюдь не нация в своих собственных границах. Поэтому схемы, задающие проецирование агрессии вовне, служившие ранее для консолидации группы, ныне способны лишь сеять раздор. Национальная идея с государственным флагом в качестве тотема сегодня способна служить лишь возвеличиванию младенческого эго, а вовсе не разрешению инфантильной ситуации. Ее пародийные ритуалы парадов на площадях служат целем своекорыстного тирана, дракона, а вовсе не бога, в котором самодостаточность превращается в ничто, а многочисленные святые этого антикульта, то бишь патриотов, чьи вездесущие фотографии под стягами используются как иконы официозного храма. Есть не что иное, как местные стражи порогов. Наши демоны-великаны. Вспомним великана-людоеда липкие волосы, и первейшая задача героя состоит в том, чтобы их победить. И ни одна из великих мировых религий не способна, как уже стало ясно, ответить на этот вызов, поскольку все они нерасторжимо связаны с самими основаниями раздора, будучи инструментами пропаганды и самовосхваления. Даже буддизм в последнее время претерпевает деградацию, усваивая уроки Запада. Вселенский триумф секуляризированного государства отбросил все религиозные организации на такие определенно вторичные и, в конечном счете, недееспособные позиции, что церковное действо представляет собой сегодня не более чем ханжескую церемонию по воскресеньям в то время как на всю оставшуюся неделю остается лишь деловая этика и патриотизм. Подобная притворная святость отнюдь не то, в чем нуждается мир сегодня. Необходима скорее трансформация всего социального порядка с тем, чтобы в каждой детали, в каждом акте нашего мирского бытия проступили черты животворного образа вселенского бога-человека, и были осознаны как нечто реально присущее каждому из нас и действенно значимое. Это работа, которая не под силу нашему сознанию самому по себе. Сознание не способно изобрести или даже предположительно угадать какой-либо действенный символ, во всяком случае не в большей мере, чем предсказывать или контролировать ночные сновидения. Все это происходит на другом уровне, через неизбежно долгий и довольно тягостный процесс, причем не только в глубинах каждой живой души, в необозримых пределах современного мира, но и на полях сражений, где разворачивается битва титанов, в которую сегодня вовлечена вся наша планета. Мы наблюдаем чудовищное столкновение симплегат, между которыми должна совершить свой путь душа, не идентифицируя себя ни с одной из сторон. Но одно мы можем сказать уже сейчас, а именно, что с появлением новых символов, когда они обретут зримый образ, в разных концах света они будут в чем-то разниться. Все жизненные реалии, региональные, расовые, культурные особенности, все это должны соединить себе новые жизнеспособные символические формы. Поэтому человеку важно понять и суметь увидеть за разнообразием символов откровение об одном и том же спасении. Истина одна, читаем мы в ведах, мудрецы называют ее многими именами. Одна единая песня множится в модуляциях совокупного хора человеческих голосов. Пропаганда того или иного из локальных решений проблемы излишне расточительная и даже опасная затея. Стать человеком значит научиться распознавать черты Бога во всем удивительном многообразии человеческих лиц. Это, наконец, дает нам подсказку, на что же должно быть нацелено героическое свершение наших дней и раскрывает действительные причины распада всех унаследованных нами религиозных доктрин. Центр тяжести, если можно так выразиться, в мире тайной опасности определенно сместился. Для живших охотой примитивных народов тех далеких тысячелетий, когда саблезубый тигр, мамонт или любой другой, пусть даже помельче, представитель животного царства был первейшим воплощением инаковости, чуждости, чужеродности как таковой, Будучи одновременно и источником опасности, и пищей насущной, главной общечеловеческой проблемой были психологические узы причастия, приобщения к самой дикости этих существ. Бессознательная идентификация, трансформируясь в формы сознания, получала воплощение в фигуре мифического тотемного предка, получеловека, полуживотного, Животные становились учителями человечности. В актах буквальной имитации, вроде тех, что сегодня можно увидеть разве что на детских площадках или же в сумасшедшем доме, происходило действительное разрушение человеческого эго, и благодаря этому достигалась согласованность и связанность общественной организации. Подобным же образом племена, живущие растительной пищей, Соотносили себя с растением, будучи представлены в ритуалах, сев и сбор урожая идентифицировались с человеческим воспроизводством, рождением человека, достижением зрелости. Однако и растительный, и животный мир в конечном итоге могли быть контролируемы обществом. Затем великое поле неведомого, таящего назидательный смысл, переместилось выше, на небеса, и все человечество было вовлечено в качестве действующих лиц и исполнителей в священно-действо в чертогах лунного короля или короля Солнца, в сакральный парад планет, символическую литургию высших сфер, определяющих мироустройство. Сегодня Все эти мистерии утратили свою значимость. Их символика уже не представляет никакого интереса для нашей психики. Идея космического закона, которому служит все существующее и должен повиноваться человек, давно уже прошла все предварительные мистические стадии, представленные в древней астрологии И ныне просто принимается, конечно же, с механистической точки зрения, как нечто само собой разумеющееся. Когда западная наука спустилась с небес на Землю, от астрономии XVII века к биологии века XIX, и, наконец, сосредоточила свое внимание на самом человеке, в антропологии и психологии XX века, Тем самым обозначилось колоссальное смещение фокуса человеческого вопрошания о тайне. Не животный мир, не растительное царство, не тайны небесных сфер, а человек как таковой, являет собой сегодня главную тайну. Человек есть то чужеродное присутствие, с которым и через которое силы эгоцентризма должны прийти к своему пределу. Через него эго будет распято, чтобы воскреснуть, в его образе общество должно претерпеть преображение. Человек, понимаемый, однако, не как я, но как ты, ибо никакие идеалы и институции, какого бы то ни было племени или расы, единого континента или же социального класса, даже целые эпохи, Ничто не может быть мерилом, неистащимой и чудесной в своем многообразии божественной экзистенции, каковой есть сама жизнь в каждом из нас. Герой современности, сегодняшний индивид, отважившийся внемля зову искать обитель того сущего, с которым должна свершиться наша общая судьба, как искупление, не может и не должен ждать, пока его сообщество отрешится от своей удручающей гордыни, страхов, рассудительной скупости и санкционированных свыше ханжеских заблуждений. Для каждого из нас настал судный день, каждому нести крест Спасителя и не в блистательный миг триумфа своего рода племени, но в безмолвии своего ни с кем не разделенного отчаяния. Конец озвученной книги